как оперативные службы используют потребителей и низовых сбытчиков. Эксплуатация потребителей и низового звена сбытчиков — основа деятельности правоохранительных органов по масштабной имитации борьбы с наркотрафиком. В условиях убиризации наркозбыта прямые контакты потребитель-закладчик и закладчик-поставщик ушли в прошлое. Это сыграло на руку крупным акторам наркотрафика, они стали просто не нужны — Их интересы не затрагиваются в процессе добывания полицейскими статистических показателей. Возьмем типичную ситуацию. Полицейские задерживают потребителя наркотиков. Последний либо уже находится в состоянии наркотического опьянения, либо его сознание изменено ожиданием скорого употребления недавно приобретенного наркотика, с которым он и задержан. После изъятия вещества, составления первичных протоколов, так называемого закрепления факта, сотрудники полиции в обязательном порядке зададут задержанному вопросы. Есть ли еще наркотики, где они хранятся и, главное, у кого он их приобрел. При этом обычно задержанному угрожают длительным сроком лишения свободы и увещевания поучаствовать в оперативных мероприятиях подкрепляются обещаниями посодействовать в получении условного срока. Ни за угрозами, ни за обещаниями обычно ничего не стоит, это стандартные процедуры. В случае, если человек не соглашается на сотрудничество и требует конкретного адвоката, отказываясь от общения с адвокатом по назначению, его оставляют в покое, довольствуясь зафиксированным эпизодом с приобретением и хранением наркотика. Однако, если задержанный поплыл, его обязательно используют в качестве закупщика, а чаще, заставив связаться со сбытчиком и уговорить того продать еще наркотика, из него делают прямого провокатора. Вполне приемлем для оперативных сотрудников и вариант, при котором сбытчиком будет совсем не тот, кто фактически продал вещество, обнаруженное у задержанного. Это может быть и другой известный ему человек или вовсе незнакомый, случайный, сбытчик, чаще всего мелкий. Кандидатуру могут назначить и сами полицейские. Дальше дело техники. Задержанный уговаривает продавца, часто склоняет его к сбыту, когда тот не имеет намерений продавать наркотик, договаривается о месте и времени покупки. Операция оформляется как оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», и через некоторое время человек, передавший дозу или иное незначительное количество наркотика закупщику, становится фигурантом уголовного дела. Само же уголовное дело ложится в статистическую копилку. Выявлен сбытчик, пресечен канал. То, что это, как правило, мелкий диллер один из тысяч в стране, его потеря на трафике не скажется никак, В расчет не берется. Как наркотики попали к нему, тоже никто и никогда не выясняет. Наталья Соловьева, имя и фамилия изменены, студентка, была признана виновной в покушении на сбыт наркотиков, пункты А, Б, части 3 статьи 228.1 УК РФ и осуждена к шести годам лишения свободы. Задержание произошло ночью, а чуть раньше сотрудниками полиции был задержан юноша с амфетамином, который он, с его слов, купил у сокурсницы Натальи, живущей с ней в одной комнате. Он привел полицейских к общежитию, где жили девушки, и стал пытаться дозвониться подруге Натальи. Та спала, Наталья, услышав звонок, взяла телефон и разбудила соседку. Закупщик долго уговаривал, но сумел упросить девушку вынести ему дозу амфетамина. В версии обвинения Наталья предстала членом группы наркодилеров, куда входила она и ее сокурсница. Районный суд, апелляционная инстанция и президиум Московского городского суда не увидели очевидного. Преступление спровоцировано, сотрудники полиции совершили явное подстрекательство. Доводы Натальи о том, что она лишь ответила на звонок и передала телефон подруге, суды проигнорировали. Лишь Верховный суд возбудил кассационное производство по жалобе защиты Натальи и направил дело в Президиум Московского городского суда, который, в свою очередь, инициировал новое рассмотрение дела в районном суде. В результате обе девушки были оправданы. За решеткой они провели чуть более трех лет. Ни один сотрудник полиции, прокуратуры и судья наказания не понес. Леонид Абгаджава юрист благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям Русь Сидящая. Это дело — образец полицейской провокации с правовых позиций ЕСПЧ. Судья Верховного суда, а затем Президиум Мосгорсуда и районный суд в итоге это увидели и признали. Больше того, скрыто цитировали решение ЕСПЧ и прямо Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Например, Президиум Московского городского суда указал в кассационном определении. Однако, признавая виновными в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ, суд не принял во внимание, что в имеющихся материалах дела, документах, полученных по результатам оперативно-розыскной деятельности, отсутствуют конкретные сведения о том, что занимались сбытом психотропных веществ или готовились к нему. Обязательность обоснования проверочной закупки конкретными данными отражена во множестве решений ЕСПЧ. Пишет суд в этом определении и о явной провокации. Также Президиум указывает, что из требований статьи 6 Конвенции вытекает, что общественные интересы в борьбе против наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации органов полиции. Казалось бы, все очевидно и всем специалистам понятно. Состава преступления нет. Но для оправдания и освобождения из-под стражи потребовалось пройти шесть судебных инстанций. Районный суд, апелляционную коллегию, кассационную инстанцию городского суда, судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда и далее по нисходящей президиум городского суда и новое рассмотрение в районном суде. И три года за решеткой.